Глава 48. Открыв глаза, я уже был в небольшой камере. Я сразу увидел дантиста, сидевшего на столе в углу и наблюдавшего за мной со странным выражением лица. Будто хотел убить, но брезговал ко мне прикасаться. Его желание было взаимным, но учитывая обстоятельства, это дело можно и отложить на потом. Нас заперли. Пробурчал я, поднимаясь с пола. Рядом стояла кровать, но пленители не утруждали себя закинуть на нее мое бессознательное тело. «Нет, просто на чай пригласили», — с ехидной улыбкой ответил Данти. Комната и правда походила на обычное жилое помещение, но это лишь такой обман. Бетонный пол покрашен древесным цветом, еще и полосы нарисовали. Стены тоже раскрашены с узорами на манер обоев или штукатурки. Даже окно есть, только через него ни черта не видно. Также есть металлическая дверь, тоже замаскированная под деревянную, только без ручки. Освещалась комната очень ярко десятком кристаллов, встроенных в потолок и стены. «Ублюдок, Руфус!» – буркнул я. Хотя на самом деле я не сильно и удивлен. Вот только не думал, что он окажется настолько силен и глуп. Я могу убить его с помощью Мерканима, но сначала мне нужны ответы. Зачем все это? Как найти другое логово и где на самом деле моя дочь? Да ты не лучше, псина двуличная, — возмущенно ответил дантист. Будто ты собирался отпустить меня и мою жену после зачистки этого логова. «Нет, я бы уговорил тебя зачистить остальные два, а потом...» «Ну да, убил бы тебя». «Так чего ж не убил, пока я спал?» Спросил я. «Ты мне еще пригодишься, в тебе есть что-то... что-то опасное. Тогда почему бы мне тебя не убить?» «А, да ты оптимист. Думаешь, сможешь. Да и глупо это, вдвоем проще выбираться». «Что с остальными? Ты видел?» Сменил я тему. Убивать его сейчас было и правда глупо. Вместе больше шансов выйти отсюда, да и он пригодится мне, чтоб освободить Татьяну. Без него его люди меня и слушать не станут. Придется весь город перерыть в ее поисках. «Ты дебил или притворяешься? Меня шарахнуло так же, как и тебя. Нихуя я не видел». «Так бы и сказал, чего желчью плеваться». «Потому что ты затащил меня в эту задницу, а теперь тупые вопросы задаешь», — возмутился дантист. «Ну извини, так бывает, когда людей похищаешь и шантажируешь», — язвительно ответил я. «Твой дружок все предусмотрел, откинул тех, кто ему не нужен, и запер их снаружи. Если там такой же камень упал, из которого входная дверь сделана, то его никаким навыком не сдвинуть. А нахрена мы ему нужны?» Дентист выдохнул, поражаясь моей тупости. Только из-за частицы это же бред! возмутился я. Ни хрена себе только, частица это мощнейшее оружие. Правда, его не так просто использовать, но тут как раз занимаются их изучением. Но людей с частицами и дофига. Почему именно мы? Почему он Кутиса или Сэма не взял? Или взял? У меня четвертая ступень это тот еще деликатес. Но я не умнее тебя, раз попался в такую ловушку. У тебя две прижившиеся частицы. Если к ним добавить третью, ты станешь вообще идеальным бойцом. Хотя я таких еще не встречал. Даже с двумя частицами редко кто попадается. Кутис тоже мог бы пригодиться. У него третья ступень, а это уже неплохо. Да и Сэм тоже важная селедка. Дневные частицы редкость из-за осторожности клана. Хотя ситуация была такая, что всех твой друг поймать не смог бы. Ловко это детвора придумала с туманом. Правда, один придурок меня подстрелил, но и в Руфуса попали пару раз. Это не детвора придумала, а еще один придурок. Если он за дверью, они найдут способ ее снести. Рорик может сделать взрывчатку или кислоту, разъедающую камень. Он-то может и сумеет. «Только что он сделает с очередным отрядом ночного клана? Они ходят сюда каждую ночь, как я понимаю. А в отряде человек 30. Тем более те, кто был здесь, не вернутся. Мы убили, если не всех, то половину. Так что ночники могут и подмогу прислать. Что те дети им сделают?» «Видимо, ничего», — приуныл я, потеряв надежду. «У тебя вроде другая рожа была», — заметил дантист. В камере я сидел без маски, да и часть одежды отняли вместе с оружием. Оставили лишь трусы, штаны и рваную футболку. «Ага, в салон красоты сходил!» – буркнул я. Дентист что-то про себя отметил и, встав со стола, начал ходить по комнате. Места здесь хватало, где-то 3 на 6. Не каждая комната в отелях города может такими номерами похвастаться. Да и мебель неплохая. Металлическая, прочная, без лишних деталей и узоров. Создатели этой комнаты постарались сделать ее более-менее уютной. Может, чтобы пленники с ума не сошли раньше времени. Или ее изначально строили в расчете на детей. Но кровати обычных размеров, хотя стол и стулья прибиты к стенам на довольно низкой высоте. Впрочем, это не показатель. Для толчка и вовсе есть отдельная кабинка. Даже на зоне условия похуже. Интересно, как тут с душем? Судя по решеткам и уклону пола, он прямо в комнате, но я нигде не вижу кранов. «Мы теряем время», – прозвучал голос в моей голове. «А где же ты раньше был, когда нужно было Руфуса вырубить?» Шепотом возмутился я, отвернувшись в угол. — Ты без меня неплохо справлялся. — Ага, пока меня не вырубили. — С кем ты разговариваешь? — спросил дантист. — Не твое дело, молитву читаю, — рявкнул я. — Псих! — Кто бы говорил, я хоть не коллекционирую чужие зубы. — Ну что здесь такого? Может, это мое хобби? — Выбирайся отсюда, и я жду новые частицы, — напомнила себе Мерканин. «Как я это сделаю? Я заперт!» «При первой возможности выбирайся!» «Вот тут я и без тебя разберусь, а теперь заткнись, я тут не один!» «Да что ты там бормочешь?» — не унимался дантист. «Говорю, выбираться отсюда нужно!» «Самый умный, да? Ну попробуй, разбей стекло или дверь!» — ухмыльнулся Данти. Я попробовал создать кулак из черной материи, но мою руку обожгло такой болью, будто ее разъедает изнутри тысяча голодных червей. «Что за хрень?» – прохрипел я, кривясь от боли. «А ты думал, нам навыки оставят? Я бы уже давно свалил. Эти кристаллы излучают нулевые волны. Они блокируют любые способности». «Так давай их расшибем», – предложил я. «Да ты просто гений, как я погляжу, как я сам не догадался. Они прочнее железа, идиот ты комнатный. Так что здесь их разбивать тупо нечем. Даже если трансформироваться в мутанта когтями, их хрен сломаешь. Да и если попытаться, думаю, нас сразу усыпят или еще что сделают. Не зря же тут окно для наблюдения». Я посмотрел на потолок более внимательно. Яркий свет слепил глаза, но я смог пересчитать кристаллы. Их было 15 штук, все втоплены в металл где-то наполовину. Да и добраться до них непросто. Нужно оторвать мебель, прибитую к стенам, ну или залезть на плечи дантисту. «Давно ты в сознании? Тут хотя бы кормят?» Продолжил я донимать сокамерника вопросами. «Ага, уколами тебя накормят». «Я тут два часа, как карауль у тебя. Никто не заходил». «Ну ладно, я тогда еще подремлю», — сказал я и улегся на кровать. Постель, а точнее даже не постель, а матрац, были сделаны из какого-то грубого материала типа брезента, только немного эластичнее, но очень приятного и удобного. Все же лучше холодного и твердого пола. «Ты не охренел? Давай думать, как выбираться отсюда». Возмутился дантист, продолжая расхаживать по комнате. «Я же идиот, тормоз и тупой, так что сам думай. А я за последние сутки спал только после ментального удара, да и то не слишком долго». «Придурок!» — буркнул дантист. Я молча отвернулся лицом к стене и закрыл глаза. «Задом ко мне не поворачивайся!» «Так ты из этих, да?» «Сам ты из этих. Ты пердел во сне, как столетний дед». — Ничего, потерпишь, — проворчал я, стараясь уснуть. — А еще ты храпишь во сне, тебе вообще все дырки закрыть нужно. Я уже не слушал Дантиста, а лишь думал о Руфусе, семье и друзьях. Хотя я его и считал своим другом. Он помог мне вернуть воспоминания. Зачем? И все люди слушались его, значит, он с ними давно знаком и добился определенного авторитета. Вот я идиот. Хотя попасть сюда не худший вариант, наверное, даже лучший. Я смогу выяснить, где моя дочь, и при этом меня не пытаются убить. Сам я или даже со своими друзьями вряд ли зачистили бы это логово. А на дантиста лучше не надеяться. Он сам признался, что хотел меня убить после всего этого. Да и сейчас хочет, вот только невыгодно это». Уснул я быстро, так как одолевала усталость, но я никак не ожидал, что ко мне придут воспоминания бывшего владельца этого тела. Смотрите, лошарик книжки читает, выкрикнул один из старших, задержавшись возле меня. Его друзья, ребята лет 14-16, поддержали смех задиры и окружили меня. Я старался их игнорировать, сидя в игровом зале. Свободного времени, выделенного нам для развлечений, оставалось совсем немного, а мне хотелось дочитать главу. Книга оказалась очень интересной. — Он даже не может доску разрубить своим навыкам, Что ему еще остается делать? — посмеялся другой парень. — Может, он хочет телепатом стать, читая книжки. Прокачает мозги и будет нас силой мысли убивать. — Ага, лучше не злите его, лошарик нам еще покажет. «Да, Варус, чего ты молчишь? Хочешь вторую частицу получить?» — спросил Бурик, схватившись за мою книгу. «Бурик, отвали! Я вас не трогал! Чего пристали?» — возмутился я. «А кого ты тронуть можешь? Ты за два года так и остался на первой стадии. Да ты сам только через пять лет на вторую перешел!» — рявкнул я в ответ. Это было зря. «Ах ты ж, сучонок! А ну, держите его! Лошарику нужен урок!» Двое парней прижали меня к стене, не дав даже подняться с лавочки. Ноги зависли в воздухе в полусогнутом положении. Я создал два кулака из материи, но мне не дали и пошевелить руками. А Бурик тем временем колотил меня в живот усиленными ночной частицей руками. Хотелось кричать от боли, но от этого будет еще хуже. Они этого и добиваются. Для них это лучшая награда. Я скривился и терпел сколько мог. Из глаз покатились предательские слезы, которые мне не удалось удержать. — Да он плачет, смотрите, а ха, ха как девочка. Он хуже девочки, даже они не плачут от такой мелочи. — Варус хуже девочки, все слышали, Варус хуже девочки, — закричали на весь зал парни, хоть их особо никто и не слушал. А затем протяжно загудел сигнал, сообщающий, что пора возвращаться по камерам. Меня отпустили, и все поспешили по своим местам. «Отдай сюда!» — рявкнул Бурик, подхватив книгу, за которой я наклонился. «Эй, ее нужно вернуть, а то меня накажут!» — возмутился я. «А ты заплачай, может, тебя простят!» Пошутил он и поспешил в свою комнату. Тут-то я и не выдержал. Собрав всю смелость и злобу в свои кулаки 12-летнего мальчика, я рванул к нему и ударил пяткой под правую коленку. Бурик в это время как раз поднял левую ногу для большого шага, но опорная нога подкосилась от моего удара, и он упал на колено. Я тут же врезал ему по лицу, но попал по уху, а от удара очереп череп едва не сломал кисть. Быстро создать черную материю не вышло, и Бурик успел подняться на ноги. — Ах ты ж, гаденыш! — завизжал он и бросился на меня. Я успел окутать кулак материей и даже пару раз врезал ему, но он был на полторы головы выше меня и тупо сбил с ног. Затем начал бить прямо по лицу, а вскоре нас растащили надзиратели, хорошенько поджарив электрошокерами обоих. Мне досталось больше, зато до конца года их шайка меня не трогала. Зато перед моей инициацией они снова осмелели. «Подъем, мясо! Пора на процедуры!» Заорал у меня над духом неприятный мужской голос. Открыв глаза, я увидел мужика в черном химкостюме и в шлеме со стеклянным забралом. В одной руке он держал электрошокера, второй зажимал что-то у себя на поясе. В проходе стояли еще двое таких же. Был бы он один или двое, еще можно было бы что-то сделать, но трое точно успеют поднять тревогу. Без навыков их быстро убить не получится, разве что трансформацию использовать. Но я что-то не вижу здесь Орума, а без него вернуть прежний облик будет сложно. Особенно, когда сильно зол. А разозлился я не слабо. «Ненавижу, когда меня будят. Да и когда запирают в камере, тоже не очень люблю». «Вы тараканов пришли травить, да? У нас их много, особенно в туалетной кабинке. Заодно дерьмо можете почистить, а то после этого жордяя туда заходить страшно», – пошутил дантист, сидя на своей койке. «Этого давай сначала», – сказал другой мужик, вошедший в камеру. — Ага, болтунов мы любим, за их мучениями наблюдать одно удовольствие, — сказал разбудивший меня мужик и направился к дантисту. Он не сопротивлялся, так как тоже не видел в этом смысла, так лишь побрыкался для виду, а вскоре наступила тишина, но спать мне уже не хотелось. Я попытался вглядеться в мутное стекло в стене, но так ничего там и не увидел. Разве что эта самая мутата была какой-то искусственной, будто на телеэкране включили помехи. Вообще меня удивляют технологии этого логова, начиная от самой пещеры, которая слишком однотипная, что ли. Похоже, что ее пробурили в этой скале с нужными параметрами ширины и длины. Коридоры почти без поворотов. А еще эти каменные двери – Это что за механизм, способный двигать такие валуны весом под 2 тонны? Вряд ли какой-то примитив из шестеренок и поршней. Тут или электрика, или ее аналоги. Нужно было изучить свою мясорубку. Там тоже непонятный двигатель и питание, но здесь все еще продвинутее. А эти шокеры и костюмы? Похоже, их сделали специально для лаборатории. И они не выглядят столетними. Странно все это. В раздумьях я провел не меньше часа. Все это время дантиста не было, и я волновался за его судьбу. Нет, на него самого мне было наплевать. Вот только с ним больше шансов поскорее найти Татьяну. Да и то, что случится с ним, ждет и меня после его возвращения. Вернулся он едва живой. По крайней мере, идти сам он не мог. Его затащили в комнату и бросили на пол, как мешок с камнями. «Давай второго!» – пробурчал один из охранников. «Погоди ты там, все отмыть нужно!» – возразил второй. «Ну, после этого и отмоем. По протоколу нельзя, сам знаешь. Тогда сам отмывай, я пойду шмурдяка выпью. Да стой ты, я тоже на перерыв!» Крикнул вдогонку один из надзирателей и закрыл дверь с другой стороны. Я осторожно подошел к дантисту, опасаясь, что тот и правда помер, весь в крови с ожогами на лице и руках. Возможно, и по всему телу тоже, я просто не видел. Кроме ожогов были еще порезы и ссадины, будто от побоев. Хотя с язвительностью дантиста это было неудивительно. Были также раны от материи. Какой бы ни была ступень, применение ночной частицы оставляет такие раны. Через них материя выбирается из рук, но обычно они быстро зарастают. Но эти вообще не собирались затягиваться. Возможно, это из-за кристаллов, а может ему что-то ввели. Зато я теперь знаю, что ему дали возможность использовать навыки. Если бы им нужны были только наши частицы, их бы просто вырезали. Или они проверяют, на что мы способны перед извлечением частицы. Что-то я уже не так уверен, что отсюда получится сбежать. Остается надеяться на Рорика. Он хоть и придурок, но парень смышленый. Что-нибудь да придумает. Минут через 20 или 30 дантист пришел в себя. Ну, как тебе процедуры? ⁇ спросил я полусонного сокамерника. ⁇ Кайф! тебе точно понравится ⁇ пробурчал тот. Раз шутки шутишь, значит жить будешь. Только недолго. В смысле? У нас либо отнимут наши частицы, либо вживят другие, а потом все отнимут. В любом случае нам кранты. — Не сэй, что-нибудь придумаем ⁇ пообещал я. Тут дверь открылась, и в камеру снова вошли три охранника или санитара. Данокс разберет, кто они такие, но в этот раз пришли за мной. «Тебе помочь, дерьма кусок, или сам выйдешь?» — с угрозой спросил один из них. «Сам!» — сказал я, поднимаясь с койки. «Варус, ты что ли?» — изумился охранник. Голос его был мне откуда-то знаком, но я никак не мог понять, откуда. Тогда он поднял забрало своего шлема и посмотрел на меня более внимательно. «Эй, Бурик, ты чего? Не по протоколу!» Встрепенулись его приятели. «Бург, Бурик, это ты?» Изумился и я, узнав старого знакомого.